Глава 36. В женском туалете Хлоя надевала фартук через голову. Он был темно-зеленый и с вышитыми тремя белыми лебедями. Завязывая фартук на спине, она испытала неописуемую гордость. Она попала в мир, о существовании которого даже не подозревала. В мир сильных, способных женщин, которые шли к своей мечте, работая вместе, поддерживая друг друга, заражаясь друг от друга. Ей бы хотелось, чтобы у ее матери была бы... Хоть далеко их целеустремленности и энергии. Но Николь растеряла всю свою жизненную силу и опломб. Похоже, она потеряла себя. Хлоя помнила, что когда-то Николь была другой. Ученики в школе Медоу Холл ее обожали. Им нравилось, как при подготовке к экзаменам она усаживала их и заставляла слушать «Грозовой перевал» в исполнении Кейт Буш. Благодаря Николь книги оживали. Ее уважали. Но отец все разрушил. Ушел и получил все, что хотел. Элизабет с ее зелеными, как у колдуньи, глазами и спортивной машиной серебряного цвета. А мама утопала в нищете и дешевом розовом вине, потеряв дорогу к себе. На этой неделе Николь вела себя лучше после ужасного эпизода на прошлой неделе. Ходила на работу каждый день, выглядела не такой растрепанной, и глаза не были красными. Но Хлоя не могла успокоиться. Она знала, что поведение матери было цикличным. Пьянство, раскаяние, извинения. Неделя безупречного поведения, когда им всем начинало казаться, что все может наладиться, и потом... «Не буду сегодня об этом думать», — решила Хлоя. «Нужно полностью сосредоточиться на церемонии открытия». Она была правой рукой Мэгги, готовая выполнить любое ее задание, что бы ни потребовалось. Также были настроены остальные члены команды. Похоже на футбольный матч, подумал хлоя Глаза устремлены то на мяч, то на игроков своей команды, и все движутся к безусловной победе, словно единое целое. Хлоя посмотрела на себя в зеркало. Она использовала дорогущий кондиционер для волос, и ее кудри стали послушными, не торчали нелепо в разные стороны, что обычно приводило Хлою в бешенство. Она не пожалела тонального крема, чтобы щеки не выглядели красными. Ресницы за очками были длинными и пушистыми, как и обещали производители туши. Расправив плечи, Клоя дважды показала себе большой палец. Она была частью команды. Она заслуживала того, чтобы находиться здесь. Она была одной из них.